Кар организовал сафари Гуари и водителя. В тот вечер и весь следующий день, включая рассвет и закат, пока француженки знакомились с особенностями функционирования Кикорок Лодж, Кар, Барбара и Флэч путешествовали по заповеднику. В Масаи-Мара им предстояло провести две ночи и один день, после чего их ждали обратный полет в Найроби и возвращение в лагерь Кар. Сафари Гуари Иначе автомобиль для бездорожья сделали из японского ф и р м n н s s a n микроавтобуса, усилили п о д в е с к и поставили более мощные амортизаторы, убрали крышу, чтобы туристы могли ехать стоя, вдыхая чистый ароматный воздух Африки и с высоты трех метров любоваться окрестностями. Кар снабдил с л е т ч а и Барбару биноклями. Они научились. прижиматься к корпусу гуари с тем чтобы держать бинокль обеими руками от водителя Умоки из племени Кисси они узнали как нужно выхватывать из того что они видят самое интересное главное говорил Умоки охватить взглядом как можно большую площадь заметить что-то необычное то ли движущееся то ли отличное по цвету и сказать ему А у ж о н найдет возможность подъехать поближе, не тревожа обитателей заповедника, чтобы Флэч и Барбара смогли с максимальными удобствами разглядеть то, что их заинтересовало. Буквально по выезде из отеля о м о к е нашел им льва и двух л ь в и ц разлегшихся на поляне в лучах заходящего солнца. Хвост и задние лапы Лев положил на передние лапы о д н о й львицы. Его плечо соприкасалось с плечом другой. Подняв головы, они лениво оглядывались. На солнце блестели их глаза. Туго набитые животы львов лежали на земле, словно три здоровенных рюкзака. Перед рассветом следующего дня Омуке, который видел много н е д о с т у п н о е туристам, обнаружил участок примятой травы у зарослей кустов. А чуть дальше они нашли самку гепарда этой ночью разродившуюся четырьмя детенышами. Ближе к полудню они увидели ту же самку, убившую антилопу канну, чтобы поесть самой и накормить детенышей. Но не успела она приступить к трапезе, как появились гиены и отобрали у нее добычу. Оттащили антилопу на несколько метров и начали пожирать ее. Гепардиха сидела Мигая от яркого солнечного света, наблюдая за ними, не имея сил на то, чтобы выразить свой протест, вновь выйти на охоту или голодно й вернуться к детенышам. Какого тут только не было зверя: ь восточноафриканские антилопы, зебры, газели Гранта и Томпсона, бубал Топи, даманы, чернопятнистые антилопы, леопарды, львы. водяные козлы, слоны, жирафы. Ближе к реке Мара к ним добавились зеленые мартышки, мартышки гусары, дагеровские павианы и птицы, большие и маленькие, но все удивительно красивые: африканские марабу, священные ибисы, птица-секретарь, стервятники, черные коршуны, сапсаны, франкалины. Южноазиатские курапатки, дров, ржанки. О о м о к е был справочник по птицам, который он отдал Барбаре и Флетчу. Он познал своих птиц наизусть, а уж Флетс б а р б а р о й получили максимум удовольствия, замечая какую-нибудь экзотическую птицу на берегу реки, а затем находя в справочнике ее фотографию, подтверждающую, что такая божья тварь действительно существует. И они могут верить своим глазам. Помимо экзотической живности, они отметили еще одну особенность африканской фауны. У большинства, если не у всех видов животных и птиц, социальная ячейка, будто семья или стая, создавалась вокруг единственного самца. А вот самок, то есть ж е н у него могло быть 2, 5, 10, 50, 70. с е м ь д е с я т Жены не только рожали и воспитывали детенышей, но охотились и добывали еду. Все жены и детеныши принадлежали единственному вожаку до тех пор, покуда ему хватало сил разделаться с молодыми самцами, желающими занять его место. Столь неравная численность самцов и самок указывала на то, что многие молодые самцы погибали в борьбе с вожаком. К такому выводу ф л э ч с Барбарой пришли в кузове Гуари. Жирафы вытягивали длинные шеи, чтобы сорвать самые лакомые листочки на вершинах деревьев. В сочетании с деревом четверка их встроенных ног, тела, грациозные шеи создавали запоминающиеся архитектурные композиции. На второй вечер по пути в отель Они остановились, чтобы посмотреть, как кормятся слоны. Каждый из них использовал бивень вместо ложки, а хобот — вилки. Бивнем слон зарывался в землю, подрывая корни высокой травы. Хоботом захватывал траву вместе с корнями и землей и отправлял в рот. Все на ходу с р и т м и ч н ы м и п о к а ч и в а ю щ и м и движениями корпуса. словно приглашая кого-то на танец. Женщины устали, отметила Барбара. В баре обе француженки поднялись, п о с т а в и л на столик пустые стаканы. Они собираются на покой. Раз уж без Оскара нам до Бунгала не добраться, я пойду с ними. Хорошо, кивнул ф л е ч ч А мы с Каром выпьем на посошок. Возможно, в эту поездку найти отца тебе и не удастся. Барбара встала. Но, по-моему, образ его для тебя уже ясен. Глава тридцать т р Барбара говорит, что здесь каждая женщина пожирает вас взглядом. Кар вернулся к столику с двумя стаканами пива. Профессиональная проблема, знаете ли. Женщины находят пилотов привлекательными, но у них в мыслях нет выйти за такого, как я, замуж. Он чокнулся с л е ч и Завтра летим домой к Шейле. Они выпили. Барбара и я очень признательны вам, мистер Питер Кар. Маса я Мара мы будем помнить до конца своих дней. Тогда вы позволите задать вам личный вопрос? Разумеется. Кар вновь отпил из бокала, прежде чем заговорить. Вы несколько запутали меня, юный Флетчер. Я говорю об убийстве в аэропорту, невольным свидетелем которого вы стали. О, я вижу. Я понимаю, почему вы не выбежали из мужского туалета с криком "Убили, убили".